Глава первая. Эмэ де Кле и свадебный гость. Что делаешь ты на поверхности, о женщина из бездны? Жюль Супервьель. Бывают актрисы, которые начинают свою карьеру блестяще, но никогда не достигают высоты гения. Другие же после бледного дебюта расцветают в пламени страстей и изумляют критику. Такова была история М. Декле. Дочь адвоката, она выросла в среде крупной буржуазии и воспитывалась, как все девицы ее круга. Но ее отец, запутавшись в делах, разорился. Надо было на что-то жить. Красивая Эме Декле была превосходной музыкантшей и могла бы стать певицей. Она решила, что ей будет легче добиться успеха на драматической сцене. Она поступила в консерваторию, научилась кое-как, и, выступая на конкурсном экзамене в роли графини из «Женитьбы Фигаро», не получала никакой награды. Ее изящная фигура понравилась жюри, но красивые глаза ничего не выражали. Ей не доставала огня. И все же Монтеньи взял ее в жимнас за красоту, надеясь, что она сможет дублировать розу Шари в полусвете. Она не имела никакого успеха. Казалось, всем своим видом она говорит, «Не знаю, зачем я сюда пришла». Неприязнь публики, автора и товарищей озлобила этого балованного ребенка. Она ушла из жимнас в Вадивиль. Потом, ожесточившись, опускалась все ниже и дошла до того, что стала выступать полуобнаженная в каком-то ревю на сцене варьете. Ей было 23 года. Она была очаровательна и окружена поклонниками. Она решила оставить театр и жить за счет своих обожателей. Зачем перегружать себя трудной и неблагодарной работой, когда столько мужчин предлагают ей состояние только ради того, чтобы удостоиться ее благосклонности? Она меняла одного любовника за другим. Ее остроты стали цитировать. Она прослыла одной из самых умных женщин Парижа. В 1861 году смерть Розы Шери, казалось, открыла ей возможность вернуться в театр на видные роли, но она уже чувствовала себя оторванной от искусства. Она исколесила весь мир, переезжала из Бадена во Флоренцию, из СПА в Санкт-Петербург. Многие женщины легкого поведения завидовали ей, однако после исполнения очередной прихоти ее прекрасные разочарованные глаза словно говорили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 Грудь почти плоская, короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых все другие говорили, что она безобразна, и рядом с которой все красавицы кажутся ничтожными. Он пошел поздравить ее, и как только вернулся в Париж, заявил Монтеньи, что тот должен немедленно пригласить Декле в Жимнас. Монтеньи не проявил энтузиазма, Дюма говорил как о новой дарваль об актрисе, от которой у него, директора театра, осталось очень бледное воспоминание. Он предложил ей ангажемент на довольно невыгодных условиях. Дюма просил Декле принять их, обещая, что напишет для нее новую пьесу. Она ответила, что Париж внушает ей страх, что за границей она уверена в обожании публики, что там она играет, как считает нужным, без наблюдения и без контроля что ей нравится жизнь богемы, и что, кроме того, парижане найдут ее безобразной, глупой и так далее. Дюма сын Эмэ Декле. Вы не старая, не безобразная, не глупая. Вы женщина. А это значит существо нервное, изменчивое и нерешительное. Стоит вам совершить какой-нибудь поступок, и вы сразу же спрашиваете себя, то ли вы сделали, что нужно, и любопытство пробуждает вас испытать новое ощущение, которое даст тот же результат, что и предыдущее. Теперь вы спрашиваете себя, стоит ли вам в самом деле поступить в жимнас, И, должно быть, вы будете довольны, если кто-нибудь внушит вам другое желание, чем то, что было у вас в начале. Не рассчитывайте на меня. Поскольку мы начали откровенный разговор, то уж поставим все точки над «и». Знаете же, почему я интересуюсь вами лично и вашим талантом? Вы не только не слишком старая и не слишком безобразная для того, чтобы играть в моих или еще чьих-то пьесах, Вы как раз находитесь на той ступеньке, на которой женщина, уже 10 лет пребывающая на подмостках, может и должна стать артисткой. Время от времени вы грустите, и это происходит от того, что вы переживаете сейчас ту фазу жизни, когда человек уже чаще оглядывается назад, не решаясь смотреть вперед. Вы спрашиваете себя, не были ли вы призваны вашим инстинктом, вашим вкусом, вашим умом, вашей душой к тому, чтобы заниматься совершенно другим делом? Быть красивой женщиной, выступать на сцене то здесь, то там, иметь одного или нескольких любовников, выходить на вызовы публики после четвертого акта, расточать свою красоту, неизменно держа на замке свое сердце... До той поры, пока отыщется человек, достойный отомкнуть шкатулку, а он никогда не отыщется. Все это может продолжаться какое-то время, может создавать иллюзию, заменяя действительную жизнь внешней суетой, но это не может длиться вечно. Наступит момент, и вы подошли к нему, когда человек оглядывается назад, когда он спрашивает себя, «Для чего все это?» когда он насчитывает на своем пути уже немало похорон всех разрядов, когда упряжь кажется ему тяжелый, когда он сокрушается о несбывшихся мечтах, когда его отчаяние нашептывает ему «слишком поздно». И вот как раз в этот момент натуры поистине закаленные обретают новую силу, преображаются, возрождаются. Это период метаморфозы. Теперь, вместо того, чтобы оставаться кочующей актрисой провинциальных и заграничных театров, которые перепадают лишь крохи после парижских премьер, вы должны стать на твердую почву, сделаться мыслящей и увлеченной артисткой. Когда же вам посчастливится напасть на пьесу, где вы обнаружите свои личные впечатления, свой опыт, свои интимные чувства... Вы достанете из шкатулки ваше сердце, до тех пор дремавшее, и отдадите его на растерзание публики, а она потом вернет его вам целым и невредимым для другого вашего творения. Это не то счастье, мечту, о котором вы лелеяли в тайниках вашей души. Это не абсолютное благо, но уже и не зло. Вы будете воздействовать на ум, на чувства, на порывы, на самые благородные побуждения человеческой души –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 Новый дебют Декле стал ее триумфом. сын после нескольких репетиций возвратился к себе в Пюи. Напрасно Декле послала ему очаровательное письмо, прося его присутствовать 1 сентября 1869 года на премьере Эме Декле сыну В среду в Жимнас дают прекрасную пьесу. Небо затянуто тучами, самое время ходить в театр.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 Короче говоря, господин Монтеньи собирается вам писать, потому что сама я ничего толком не знаю, кроме одного. Мне доставляет несказанное удовольствие беседовать с вами, мой нежный духовник. Возобновление Дианы Делис закрепило успех Декле. «Какая метаморфоза!» — писали критики. «Теперь это говорящая душа!» Ее хвалили за верность Тона, прелесть неожиданных переходов, безукоризненную технику. Говорили, что она много работала, пережила жестокие потрясения, и что знание театра позволило ей продемонстрировать свой суровый жизненный опыт. Дюма, гордый своей находкой, стал ее духовником. «Ей хотелось бы большего. Я так сильно и так давно люблю вас». Но он боялся любви из благодарности, которая кончается размолвкой. Он поддерживал отношения на уровне нежной дружбы. Она не чувствовала себя оскорбленной и даже благодарила его за то, что он отверг в ней любовницу и сохранил друга. Как хорошо, что все устроилось таким образом. Мне не доставало бы ни малейшей радости предложить вам жалкую рухлить тело старой женщины, но я испытываю бесконечное блаженство любя вас всей душой. Этой старой женщине было тридцать лет. Она не знала счастья. Если не считать те годы страданий, когда я была девой радости, хотя и казалась благовоспитанной девицей, с тех пор, как я сбежала с этой галеры, где мне не на что и не на кого жаловаться, Сколько женщин на моем месте благословляли бы небо. Я чувствую себя хорошо. Зал каждый вечер полон. Цветов и авации столько, что они могли бы насытить всех театральных минотавров. И что же? Мне все это безразлично. Как бы там ни было, этим относительным счастьем, отсутствием малейшей тревоги, независимым положением, всем этим я обязана вам. Кроме того, нравится это вам или нет, мне кажется, что я люблю вас больше всего на свете. Он был бы рад, если бы мог стать для нее принцем, но он изверился в любви вообще, а в особенности в любви автора и актрис. Я прошел весь свой путь, не нарушая этого тривиального запрета. В театре, полагал он, есть порядочные женщины, Есть и такие, что способны увлечься офицером, финансистом, атлетом, актером, но между автором и актрисой существует профессиональный барьер. Актрисы слишком заинтересованы в авторе, чтобы верить в искренность своей любви к нему. Он же, столько раз видевший, как они играли трагедию, вполголоса полголоса перебрасываясь сутками со своими партнерами, в то время как зрители плакали, Он не может в своей частной жизни принимать всерьез те излияния, которые сам же корректировал из суфлерской будки. Он должен взволновать не сердце, а ум актрисы. За гранью сердца он вновь находит простодушие и искреннюю дружбу. Декле утешала себя, измышляя роман, который мог бы сложиться у нее с Дюмасыном — Он же видел в ней только гениальную актрису, чье дарование должно было развиться за счет подавленных страстей. Он рекомендовал ее своим друзьям Мельяку и Галеви на главную роль в пьесе легкого жанра, хотя и трогательной фру-фру. Она имела в этой роли необычайный успех и благодарила за него Дюма. Знаете ли вы, чем я обязана вам, дорогое мое проведение? Во-первых, вы меня придумали. Во-вторых, были для меня поддержкой после всех моих неудач. Вы возвратили мне чувство собственного достоинства, уважение к себе. Расплатившись за проезд, я, несчастная Мария Египетская, брела ощупью в поисках дороги. Вы указали мне цель, и вот благодаря вам я достигла ее. Многие люди, да и вы сами, говорили мне, что меня считают богатой. Не знаю, откуда взялась эта басня». Я и богатство, это не вяжется. Разве может женщина, подобная мне, сколотить состояние? Не бывает мужчин, которые дают по доброй воле, но бывают женщины, которые умеют заставить их давать. Я бедна и горжусь этим. Однако господин Монтеньи прислал мне уже третий контракт. Условия превосходные. Итак, долой сплин, долой монастырь, «Я зарабатываю на жизнь, а еще я вас люблю и умоляю, позвольте мне любить вас, ибо если человеку обеспечен хлеб насущный, если желудок может спокойно спать, то его сосед, несчастное сердце, переживает жестокий кризис. Огромное напряжение, необходимость тратить себя каждый вечер не только не утомляет его, а наоборот возбуждают». Любовный угар доходит у меня до мозга, дурманит меня, и слова любви готовы сорваться с моих губ. Я испытываю такую жажду нежности, ласки, что мне страшно. Это маленькое, тощее тело таит в себе неисчерпаемые богатства. Они душат меня. Кому отдать их? Кому они могут быть нужны? Их не оценят по достоинству. Эти люди недостойны вас. Не раз говорили вы мне, я верил и этому потом упрекала себя в гордости, в высокомерии и заставляла себя снизойти до какого-нибудь фата, но очень скоро я приходила в себя, вовремя вспомнив ваши слова. Наконец-то я свяжусь с вами, и вы поддержите меня, ибо я хочу и впредь быть достойной ваших благодеяний. В промежутках между спектаклями, Эта знаменитая и одинокая женщина жила за городом в обществе своих птиц, своего пуделя и своей старой служанки Цезарины. Она чувствовала себя несчастной, никому не нужной. Ее переполняло горячее желание отдать себя кому-нибудь. Она просила Дюма вернуть ей силы и волю. Вы испытываете на себе теперь неизбежные последствия, логически вытекающие из положения независимой женщины для женщины самого тягостного. Женщина рождена для подчинения и повиновения, сначала родителям, затем мужу, со временем ребенку и всегда долгу, когда по собственному побуждению или под дурным влиянием окружающих она выходит за рамки своих естественных обязанностей, когда она совершает акт освобождения, то, если она по натуре своей порочна, она будет все больше и больше деградировать, пока не погибнет, истощив свои силы в разврате. Если же ее просто свели с пути, если она просто не устояла, то наступает минута, когда она вдруг чувствует, что у нее есть другое назначение – когда она страшится бездны, в которую увлекает ее стремительное падение, и когда она зовет на помощь. Так, думают и говорят женщины в вашем положении. И коль скоро в пределах их досягаемости или в поле их зрения оказывается мужчина, который не вполне походит на окружающих, и который еще вырастает в их глазах из-за охватившей их экзальтации, они восклицают «Вот он, спаситель!» «Мессия, спасите меня, спасите меня! Я не безумец и не Бог, и потому не могу быть ни вашим любовником, ни вашим спасителем. Вы хотели бы ребенка. К счастью, вы не можете его иметь, ибо для вас его появление на свет было бы весьма кратковременным развлечением, для него же — весьма большим несчастьем. Дети становятся мужчинами, Женщины не думают об этом, никогда когда они хотят детей, никогда они их производят на свет. Вы бесплодны, тем лучше. Вы не подарите жизнь ни развратнику, ни несчастному. Что вам остается делать? Вам остается пользоваться преимуществами той жизни, которую вы себе устроили. Вы еще молоды, вы красивы, вы обладаете большим запасом жизненных сил – У вас самый обворожительный голос. Вы очень умны. Будьте кокетливы. Предельно кокетливы. Это и послужит вам развлечением, станет вашей защитой и вашей местью, и поскольку вы обладаете настоящим талантом, очертя голову, бросайтесь в работу. Воспользуйтесь своей независимостью, чтобы никогда больше не продавать себя и старайтесь никому не жертвовать собой». В заключение, дорогой дитя, скажу вам. Человек не меняется. Он приспосабливается к жизни. Приспособьте к жизни все свои достоинства и недостатки. Станьте большой артисткой, то есть человеком, чье сердце в голове, а душа в голосе. Человеком, который играет на людских чувствах, как на инструменте, оставайтесь наконец роскошной женщиной по вашему выражению все более и более шлифуя себя в обществе людей интеллигентных в среде которых вы можете жить короче не пытайтесь стать лукрецией или магдалиной довольствуйтесь тем чтобы днем быть неном вечером рошелью это будет прекрасно это был недобрый совет но добрых советов не бывает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 Его недостаток заключается в том, что он не любит женщин или, если хотите, женщину. Для него она ни не что иное, как объект для вскрытия. Все это сухо, как веревка повешенного. Диагноз был точный. Дюма сын не любил женщин. На одних он жаловался, других осуждал. Что касается актрис, то они были для него только исполнительницами. Ему важно хорошо изучить женщину, чтобы добиться от нее, как от актрисы, нужных ему акцентов. Какое дивное искусство театр, оркестр из живых инструментов, палитра из трепещущих красок. Героиня свадебного гостя Лидия, возмущенная трусостью своего бывшего любовника, который оставил ее, чтобы жениться, но был готов обманывать с нею свою жену, обмахивается носовым платком, словно ей нечем дышать, потом вытирает рот и бросает платок на стол с возгласом «Фу!». После этого она говорит «Ах, если бы раньше знать то, что я узнала потом!». Фу, надо избавиться от этого господина, не так ли? Никогда больше не слышать о нем, считать его мертвым, забыть, что он когда-либо существовал. Мне не хватает воздуха. Я задыхаюсь. Никогда не думала, что можно так презирать человека, которого так любила. Это фу! На репетициях Декле произносила поверхностно. Дюма настаивал, чтобы она нашла в самой глубине своего нутра тот возглас, которого он от нее ждал. Она противилась, ибо чувствовала, что это будет для нее физиологическим потрясением. Однажды, когда задета была только актриса, а женщина молчала, у нас происходила настоящая борьба. Она страшилась того состояния, в какое ее повергал бы на весь остаток дня интонация, которой я от нее добивался, и с помощью всевозможных уловок от этого увиливала. Я не уступал, и в конце концов она исторгла из своего нутра нужный мне крик. Я знал, что найду его там. «Нате!» «Вот он, ваш крик!» — сказала она мне усталым голосом. «Ведь вы знаете, откуда он исходит. Вы убиваете меня». «Какое это имеет значение, раз спектакль получается?» Тогда она в полуобмороке опустилась на стул, держась руками за сердце. «Он прав», — сказала она через несколько секунд. «Так и надо со мной обращаться» иначе я ни на что не буду годна. Крик, вырванный автором у актрисы, был вознагражден тремя взрывами аплодисментов и вызовом после ее ухода со сцены в середине акта. И он, и она хорошо знали, каков источник этого рокового фу. Отвращение к прошлому, которого она стыдилась, ужас, внушаемый ей мужчинами, ее недостойными муки души униженной, тщетно сопротивляющейся унижению. Декле пачкали, обливали грязью, позорили, оскорбляли. Из этого прошлого она слепила, в конце концов, произведение искусства. Но прежних страданий было бы недостаточно. Требовался огромный труд. Интонация была найдена. Работа должна была закрепить ее. Искусство театра требует этой бесчеловечной химии, Сердце здесь дает пищу ремеслу. Эдмана Бу, Дюма сыну, 10 ноября 1871 года. Ах, друг мой, какой вы восхитительный художник! Я читал и перечитывал вашу пьесу и все же не знал ее, ибо как нельзя более верно, что подлинные драматические произведения родятся только в свете рампы. Рукопись очаровала меня. Спектакль потряс. Это Декле, я видел ее впервые, вначале показалась мне уродливой, худой, вульгарной, а голос ее сиплым, но через несколько минут это была уже не она, а нечто в тысячу раз более значительное и прекрасное. Ваша пьеса в сером платье. Моя жена и я были в ложе одни Как эгоисты мы не хотели делиться впечатлениями от такого спектакля с людьми равнодушными. Мы вышли из театра ошеломленные. «Алекс», — сказала, — «твой друг устроил бал на полторы тысячи человек на туго натянутом канате. Я спрашиваю себя, каким чудом мы все не сломали себе шею? Но это не имеет значения. Я довольна, что пошла туда». Что касается меня, то я пока еще не рассуждаю и не размышляю. Мне кажется, что на меня хлынул целый поток мыслей, что я попал в водоворот и опомнюсь не сразу. В ожидании этой минуты я наслаждаюсь вполне бескорыстной радостью, какую испытывает всякий честный человек, встретив личность более значительную, чем он сам, более значительную, чем все остальные, совершенный ум, который природа творит один раз, в 50 лет. Это письмо характерно. В 1871 году Дюмасын сын считался непогрешимым. У него самого было ощущение, что он выполняет некую священную миссию. Модной тогда художнице Мадлен Лемер, которая попусту растрачивала силы своей души, он с невероятной суровостью писал. Дюмасын сын Мадлен Лемер. Вы, без сомнения, наиболее достойны жалости из всех, кого я знаю. Письмо, которое я получил от вас, — новое тому доказательство. У вас слишком мужской ум, чтобы вы могли довольствоваться тем, чем довольствуется большинство женщин. Но вы и слишком женщина для того, чтобы не интересоваться этим вовсе. В итоге вы сердитесь на женщин, чувствуя или понимая, что они счастливее вас, и сердитесь на мужчин, не сумевших дать вам счастье на которое вы, по вашему мнению, имеете право. Отсюда та внутренняя горечь, которая пробивается сквозь вашу напускную веселость, выражая себя иронией и подчас злословием, недостойным такого изысканного ума, как ваш. Ибо в виде возмущения... Вы получили от природы чрезвычайно изысканный ум, чрезвычайную широту взгляда и восприятия. С вами можно говорить обо всем. Вы способны все понять, хотя вам и не дано все воплотить в вашем творчестве. Вы художник до кончиков ваших красивых пальцев, и вы цепляетесь за работу, чтобы не впасть в отчаяние или в разврат, каково есть ничто иное, как отчаяние плоти. Вы испробовали многое, но все это опротивило и наскучило вам, не дав того, что, казалось, сулило поначалу. Короче, вы находитесь на распутье, которое лесники называют звездой. Десять дорог разбегаются в разные стороны от того места, где вы стоите, словно спицы колеса, которые лучами расходятся от ступицы к ободу, и как быстро не вертелось бы колесо, никогда не сойдутся. У вас слишком много таланта, и вы слишком пристрастились к работе, чтобы позволить теперь любви занять в вашей жизни первое место. Ибо любовь, будучи одним из начал, хочет быть полновластной хозяйкой, и, подобно Цезарю, предпочитает быть первой в провинции, нежели второй в Риме. Любовь ради развлечения не любовь. Это флирт, и вы достаточно много занимались им, чтобы знать, какое омерзительное чувство и какую пустоту он оставляет в душе. Вы не можете теперь отдаться свободно душой и телом, как хотят и как должны отдавать себя те, кто любит по-настоящему. Обязательства перед обществом, которые вы взяли на себя, заставили бы вас любить урывками в определенные часы и в определенном месте с определенными ограничениями. Ваш разум, а иногда и чувство собственного достоинства, подсказывают вам, что этого недостаточно и что это грязь. Если бы вы обладали чувственностью, то довольствовались бы этими мелкими радостями при условии частого их повторения. Но вы лишены чувственности. Вы томитесь тоской, которая характерна для женщин вашего склада. Что же должно служить вам точкой опоры? много ума и немного чувства. Чем можно удовлетворить и то, и другое? Первое – работой, второе – ребенком. Вот почему я посоветовал вам заняться вашими картинами и вашей дочерью. Ваша жизнь быстро обретет весомость, которой вы еще не знали и которая, не мешая вам смеяться, сделает ваш смех более искренним и более веселым. Вы займете место среди значительных людей вашего времени – Это самый почетный выход. И тогда вы, без сомнения, встретите на своем пути ту большую мужскую дружбу, которая обычно венчает судьбу подобных женщин и которая поднимает их на такую высоту, куда не достигают уже ни глупость, ни пошлость, еще окружающие вас сегодня и мешающие вам жить. Вот вам моя лекция, прекрасный друг. Она, быть может чересчур торжественно, Но она основана на множестве уроков, которые мне преподала жизнь, и которыми я время от времени охотно делюсь с другими мне людьми, к их числу принадлежите и вы. Эта высокомерная и любвеобильная суровость не отталкивала кающихся грешниц.